40. И никому из присутствующих, начиная с священника и смотрителя и кончая масловой, не приходило в голову, что тот самый Иисус, имя которого со свистом такое бесчисленное число раз повторял священник всякими странными словами восхваляя его, запретил именно всё то, что делалось здесь. Запретил не только такое бессмысленное Много глаголания и кощунственное волхвание священников, учителей над хлебом и вином, но самым определённым образом запретил одним людям называть учителями других людей. Запретил молитвы в храмах, а велел молиться каждому в уединении. Запретил самые храмы, сказав, что пришёл разрушить их и что молиться надо не в храмах, а в духе и истине. Главное же запретил не только судить людей и держать их в заточении, мучить, позорить, казнить, как это делалось здесь, а запретил всякое насилие над людьми, сказав, что он пришёл выпустить пленённых на свободу. Никому из присутствующих не приходило в голову того, что всё, что совершалось здесь, было величайшим кощунством и насмешкой над тем самым Христом, именем которого всё это делалось. Никому в голову не приходило того, что золоченный крест с ималивыми медальончиками на концах, который вынес священник и давал целовать людям, был не что иное, как изображение той виселицы, на которой был казнен Христос, и именно за то, что он запретил то самое, что теперь его именем совершалось здесь. Никому в голову не приходило, что те священники, которые воображают себе, что в виде хлеба и вина, Они едят тело и пьют кровь Христа. Действительно, едят тело и пьют кровь Его, но не в кусочках и в вине, а тем, что не только соблазняют тех малых сих, с которыми Христос отождествлял себя, но и лишают их величайшего блага и подвергают жесточайшим мучениям, скрывая от людей то возвещение блага, которое Он принес им. Священник с спокойной совестью делал всё то, что он делал, потому что с детства был воспитан на том, что и это единственная истинная вера, в которую верили все прежде жившие святые люди, и теперь верит духовное и светское начальство. Он верил не в то, что из хлеба сделалось тело, что полезно для души произносить много слов или что он съел действительно кусочек бога. В это нельзя верить, а верил в то, что надо верить в эту веру. Главное же утверждал его в этой вере то, что за исполнение треб этой веры он 18 лет уже получал доходы, на которые содержал свою семью, сына в гимназии, дочь в духовном училище. Также верил и дьячок, и ещё твёрже, чем священник, потому что совсем забыл сущность догматов этой веры, а знал только что за теплоту, за поминание, за часы, за молебен простой и за молебен со кафестом. За всё есть определённая цена, которую настоящие христиане охотно платят, и потому выкрикивая свои: "Помилость, помилость!" и пел и читал, что положено, с такой же спокойной уверенностью в необходимости этого, с какой люди продают дрова, муку, картофель. Начальник же тюрьмы и надзиратели, хотя никогда и не знали и не вникали в то, в чём состоят догматы этой веры и что означало всё то, что совершалось в церкви, верили, что непременно надо верить в эту веру, потому что высшее начальство и сам царь верит в неё. Кроме того, хотя и смутно, они никак не могли бы объяснить, как это делается, они чувствовали, что эта вера оправдывала их жестокую службу. Если бы не было этой веры, им не только труднее, но, пожалуй, и невозможно бы было все свои силы употреблять на то, чтобы мучить людей, как они это теперь делали с совершенно спокойной совестью. Смотритель был такой доброй души человек, что он никак не мог жить так, если бы не находил поддержки в этой вере. И потому он стоял неподвижно, прямо, усердно кланялся и крестился, старался умилиться, когда пели иже херувимы, а когда стали причащать детей, вышел вперёд и собственнаручно поднял мальчика, которого причащали, и поддержал его. Большинство же арестантов, за исключением немногих из них, ясно видевших весь обман, который производился над людьми этой веры, и в душе смеявшихся над днею, большинство верило, что в этих золочённых иконах, свечах, чашах, ризах, крестах, повторении их непонятных слов и Иисусе слачайший и помилость заключается таинственная сила, посредством которой можно приобрести большие удобства в этой и в будущей жизни. Хотя большинство из них проделов несколько опытов в приобретении удобств в этой жизни посредством молитв, молебнов свечей и не получило их. Молитвы их остались не исполненными. Каждый был твёрдо уверен, что это не удача случайная, и что это учреждение, одобряемое учёными людьми и митрополитами, есть всё-таки учреждение очень важное, и которое необходимо, если не для этой, то для будущей жизни. также верила и маслова. Она, как и другие, испытывала во время богослужения смешанное чувство благоговения и скуки. Она стояла сначала в середине толпы за перегородкой и не могла видеть никого, кроме своих товарок. Когда же причастницы двинулись вперёд, и она выдвинулась вместе с Федосией, она увидала смотрителя, а за смотрителем и между надзирателями мужичка с светло-белой бородкой и русыми волосами, Федосиеного мужа. который остановившимися глазами глядел на жену. Маслова во время акафиста занялась рассматриванием им его и перешёптыванием с Федосией и крестилась и кланялась только когда все это делали.